Он начал упрекать бояр за то, что они не допускают князя до государя, уверяя в его доброходстве. Целые два дня во дворце происходили шумные споры и перебранка между той и другой стороною. Больной царь призвал верных бояр и через силу говорил им, увещевая, стоять крепко за своего сына, не дать его извести неверным боярам и в случае нужды бежать с ними в чужую землю. «А вы, Захарьины», — прибавил он, обращаясь к шурьям, — «чего испугались?» «А ли чаете бояре вас пощадят? Вы от бояр первые мертвецы будете, и вы бы за сына моего да за матерь его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали». Услыхав такие жестокие слова государя, все бояре поустрашились, перестали, наконец, прикословить и пошли в переднюю избу для принесения присяги. А прежде они не шли туда и отговаривались тем, что их заставляют целовать крест не в присутствии государя. Крест держал дьяк Иван Висковатый, а у креста стоял князь Владимир Воротынский. «Твой отец, да и ты после великого князя Василия первый изменник, а приводишь ко кресту», — сказал князю Воротынскому князь Турунтай Пронский. «Я изменник», — отвечал Воротынский, — «а тебя привожу к крестному целованию, чтобы ты служил государю нашему и сыну его. Ты прямой человек, а креста не целуешь и служить им не хочешь» князь пронский смутился от этих слов и поспешил присягнуть заставили также присягнуть и князя владимира андреевича грозя иначе не выпустить его из дворца потрясение испытанное иоанном в эти два дня может быть дало благодательный толчок его нервному организму как бы то ни было он вскоре оправился и встал содро болезни. По всей вероятности, радость, причиненная выздоровлением, превысила скорбное чувство, возбужденное упомянутую расприю и ослушанием многих бояр. Царь на первое время никого из них не подверг опали, но нет сомнения, что у него осталось горькое воспоминание об этом случае, и в его впечатлительной душе зародилось чувство подозрительности к окружавшим его. В сущности, опасения бояр ввиду преемника-младенца были естественны после того, что государство претерпело в малолетство самого Иоанна. А между тем, наследование престола в прямой линии, помимо старшего вроде, еще не успело сделаться настолько исконным государственным обычаем, чтобы о нем не могло возникнуть и вопроса в подобном исключительном случае. Иоанн, может быть, и сам отчасти сознавал эти смягчающие обстоятельства». Тем не менее, первая тень на его отношение к главным своим советникам и любимцам была наброшена. Хотя Алексей Адашев сам присягнул без спора, но отец его очутился в числе явных противников присяги. Сильвестр также ничего не говорил против присяги, но он слишком неосторожно вступился за Владимира Андреевича, явившегося в эту минуту претендентом на престол. По всей вероятности, наиболее вредное влияние этот случай оказал на расположение супруги царя Анастасии к его советникам. Так как означенная боярская распря направлена была против ее сына, ее самой и ее родни, то весьма естественно, что после того между ней и царскими советниками возникли холодные отношения, которые, в свою очередь, конечно, подействовали на самого государя. Едва ли не первым поводом к разногласию между Иоанном и его советниками послужила поездка по монастырям, которую он предпринял вскоре после своего выздоровления вследствие данного им обета. В то время некоторые дела государственные, особенно мятежи в Казанской земле, требовали усиленного внимания и деятельности со стороны государя и советники его, очевидно, не одобряли этой поездки. Но Иоанн, едва сам оправившийся от болезни, поехал и взял с собою не только супругу, но и маленького сына Дмитрия в мае 1553 года. Прежде всего он направился в Троицкую лавру, Здесь в то время пребывал знаменитый старец Максим Грек. Он претерпел долгое и тяжкое заключение в Тверском отроче-монастыре, но после кончины Василия III его участь была облегчена, и его перевели на покой в Троицкую лавру, где он потом и скончался в 1556 году. Иоанн беседовал с Максимом о своем обращении к заступничеству святого Кирилла Белозерского во время болезни, и о своем обете ехать в его монастырь в случае выздоровления. Старец, согласно с советниками царскими, говорил, что было бы лучше и угоднее Богу, если бы государь вместо дальней поездки своими попечениями и помощью отер слезы матерей, вдов и сирот, тех многочисленных воинов, которые пали под Казанью за православную веру.